От этой встречи Видовнев ждал очень многого. Вообще-то последние несколько лет судьба была к нему явно несправедлива. Он, человек, стоявший у самых истоков демократических преобразований в России, первым из настоящих демократов, сформировавший свою парламентскую фракцию и вот уже несколько десятков лет являющийся ее бессменным лидером, оказался задвинут на самые задворки политического процесса. Даже журналисты, до последнего времени продолжавшие интересоваться его мнением по различным вопросам, внезапно как-то все разом словно бы забыли, что в России он принципиально отказывался именовать свою страну империей, есть такой опытный и заслуженный политик. Но сейчас, похоже, настал его час. Внесение в Государственную Думу поправок к закону о всеобщей воинской обязанности и военной службе, отменяющих отсрочки от службы, а также приложение к нему, сокращающего список учебных заведений, в которых сохранялись военные кафедры, до 11 институтов и университетов, произвело в стране эффект разорвавшейся бомбы. В первый момент не все даже поняли, о чем идет речь. И только он, Видовнев. Сразу сообразил, что эти взорвавшиеся военные начали настоящую атаку на демократию. Взяв слово, он выступил с пламенной речью, которая была тут же транслирована всеми крупнейшими новостными каналами мира. Эта речь нашла своего благодарного слушателя. На следующий день студенты крупнейших учебных заведений страны вышли на улицы городов с лозунгами «Долой военщину» и его портретами в руках. Видовнев появился на митинге студентов МГУ, на котором его выступления, как в старые добрые времена, ждали более пяти десятков телекамер ведущих мировых каналов. Его следующая речь была еще более страстной и еще более успешной, чем предыдущая. Через неделю студенческая стачка охватила большинство высших учебных заведений страны. Улицы городов заполнили толпы протестующей молодёжи, а у зданий Министерства обороны раскинулся палаточный городок, где дневали и ночевали представители студенческих стачкомов из 40 городов страны. Они пили пиво, танцевали под магнитофоны, молодые студентки щеголяли голыми грудями, на которых красовалась эмблема в виде автомата, перечёркнутого жирной красной полосой и лозунг «Нет военщине!» и дарили всем проходившим мимо бумажные цветы. На Васильевском спуске спешно сооружали огромную сцену для запланированного на ночь с субботы на воскресенье гигантского гала-концерта «Рок против военщины», в котором согласились принять участие все самые популярные группы и исполнители страны. А некоторые, по слухам, еще и заплатили за участие. И все это время Видовнев мотался по митингам, телевизионным круглым столам и ток-шоу и выступал, выступал, выступал. Некоторые парламентские фракции, одни обрадованные, а другие испуганные масштабностью акций протеста, поспешили урвать свой кусок пирога, также подняв шум и забросав правительство, Минобороны и канцелярию императора тучей запросов. Но достичь успеха Видовнева не смогли. Он стал лицом, вождем, мессии протестующей молодежи. Но время шло, и постепенно становилось все яснее, что вся эта шумиха не приносит никакого существенного результата. Мало того, через две недели после начала массовых выступлений ректоров высших учебных заведений собрали на совещание Министерства высшего и среднего специального образования где как-то совсем по-будничному были обсуждены практические вопросы реализации будущего закона. В бухгалтерии всех вузов пришли новые инструкции о порядке выплаты выходных пособий офицерам ликвидированных военных кафедр. Военкоматы получили уже разработанные и утвержденные Организационно-штатным управлением Минобороны инструкции о порядке реализации заявительного права альтернативной службы а также солидно расширенный перечень организаций и учреждений, в которых эту альтернативную службу предстояло проходить. Из всего этого можно было заключить, что первоначальные предположения, будто этот закон был наскоком продавлен генералами через канцелярию императора, глубоко ошибочны. Закон оказался настолько хорошо проработан организационно, что сразу стало ясно – он готовился давно и тщательно. К тому же и массовые акции пошли на убыль. Погуляв и пошалив пару недель, большинство студентов вернулись в аудитории. Тем более, что на носу была сессия. И это в одночасье изменило настроение парламентариев. Запросы и возмущенные выступления как-то быстро сошли на нет. Более того, поправки к закону без особых задержек прошли первое чтение. Прибывший в Думу солидный десант офицеров Минобороны почти два дня терпеливо отвечал на вопросы законодателей как в зале заседаний, так и торча часами в кабинетах руководителей фракций и комитетов, разъясняя, доказывая, вычерчивая графики и развешивая таблицы. Прохождение законопроектом первого чтения вызвало еще один всплеск массовых выступлений. Но он был чуть ли не на порядок жижи первоначального. Видовнев понял, что его звездный час подходит к концу. Он мотался с канала на канал, выступал, обличал, предостерегал. Но предложений поучаствовать в передачах приходило все меньше и меньше. Палаточный городок перед Министерством обороны по-прежнему существовал. И гологрудые студентки все так же демонстрировали свои убеждения прохожим. Но это уже больше напоминало фарс. А после того, как три центральных канала показали круглый стол с выпускниками Тиранского университета, во время которого все внезапно вспомнили, что непременной традицией этого, без сомнения лучшего и престижнейшего высшего учебного заведения страны, является то, что абсолютно все его выпускники проходят службу в армии, утверждение видовнего, что служба в армии оглупляет и отупляет, стали выглядеть просто смешными. Да и вообще практически все его аргументы, в свете того, что рассказали тиранцы, полностью утратили убедительность и звучали нелепо. И вот в печати появилась программа реорганизации вооруженных сил. Видовнев понял, что это, образно говоря, последний гвоздь, забитый в крышку его гроба. И тогда он решился на отчаянный шаг. Объявил, что требует личной встречи с императором, во время которой попытается убедить его не совершать столь ошибочного, по его мнению, шага, а до той встречи объявляет бессрочную голодовку. Но и этот Демарш не принес сколь-нибудь ощутимого успеха. По результатам проведенных исследований общественного мнения, поступок видовнего одобрило только 5% населения. Среди лиц не старше 25 лет таковых нашлось чуть больше – 12%. А большинство остальных считало, что видный, как его окрестили в молодежной среде, приборзил. А вот процент негативно относящихся к новому варианту закона резко упал. В данной возрастной категории с 80 до 36%. Причем даже среди тех, кто по-прежнему относился к нему негативно, число категорически неприемлющих составляло всего 3%. Остальные были настроены более спокойно. Но неожиданно для всех, спустя всего 3 дня после громкого заявления Видовнева, император объявил, что готов с ним встретиться. И рейтинг Видовнева тут же вновь подскочил. В течение трех дней предшествующих встречи он успел дать два десятка интервью поучаствовать в пяти информационно-аналитических программах и выступить на организованном на скорую руку митинге в палаточном городке, который транслировался полностью или частично по 25 каналам. И вот теперь он мерил шагами приемного императора, ожидая, когда наступит назначенное время. Видовнев понимал, что должен выжить из этой встречи все, что только возможно. Ибо она может стать либо его триумфом, либо его могилой. Встреча началась довольно благожелательно. Император предложил чаю, спокойно и внимательно выслушал его пламенный монолог, попутно прихлюбывая чай из своей чашки. А когда Видовнев начал повторяться и оттого слегка запинаться, Видовнев был блестящим полинистом, но в этот раз собеседник просто слушал, не споря и не поддакивая. Отставил чашку и вежливо поблагодарил за четко и понятно изложенную точку зрения. А затем заговорил сам. «Понимаете, Григорий Натальевич, ваши аргументы просто блестящие. И логические цепочки выстроены безупречно. Вы не правы только в одном – в базовом постулате. Дело в том что обеспечение военной безопасности государства всегда было и до сих пор остается основной, базовой составляющей любой адекватной государственной политики. Другое дело, что в современных условиях для решения этой задачи не всегда требуются именно военные средства. Но, к сожалению, убеждения, бытующие среди некоторой части не только нашего, но и западного общества, Особенно среди тех, кого принято именовать интеллектуалами, что теперь так будет всегда, не имеет под собой никаких оснований. Более того, условия, при которых возможно решение этой задачи невоенными средствами, чрезвычайно узки и специфичны. Непременно требуют наличия в системе международных отношений государства или группы государств, обладающих подавляющим военным превосходством. Тут его величество на мгновение прервался и добавился иронии. Либо такого или таких, кого подавляющее большинство остальных считают обладающими этим превосходством. Но разве в этом случае можно говорить о полной безопасности для остальных? Видом не вскинулся. Уж не хотите ли вы сказать, что мы опять должны ввязаться в военное противостояние с Америкой и всем цивилизованным миром? Император скинул руку, нет, что вы, это было бы слишком накладно и попросту глупо. Но мы должны достигнуть такого уровня, при котором любое государство, каким бы могущественным оно ни было, прежде чем ввязываться в конфликт с нами, очень хорошо подумает и тщательно почитает все возможные приобретения и убытки, а затем откажется от этой затеи. К тому же, если государство сильно не только экономически, но и с военной стороны, то это не только не мешает, но и способствует решению многих проблем невоенным путем. Так было всегда и так есть. Военная мощь всегда была и остается не только основной, но и определяющей гарантией дипломатического успеха. Любая дипломатическая задача, будь то миротворческая миссия, предложение о заключении Союза или просьба о предоставлении территории, возможности пролета через воздушное пространство, либо использование каких-либо военных и гражданских объектов для решения неких задач в третьих странах, так вот, любая дипломатическая задача решается наиболее быстро и удачно, если предлагающий и просящий обладает внушительной военной мощью. Экономическая мощь также может наличествовать. Но, как показывает история, сама по себе она решает далеко не все. Купить можно. Но очень часто попытки купить приводят к результатам достаточно неожиданным. И не слишком приятным для покупающего. видовнев попытался согнать кривую улыбку, появившуюся на его лице при первых словах Его Величества. Он совершенно не ожидал от императора человека, по его глубокому убеждению совершенно европейского по воспитанию и образованию таких заявлений в духе Махровой военщины совершенно сталинского разлива. В его сознании. Подобные заявления были прямым производным от Сталинского вопроса. Ватикан сильное государство? А сколько у него дивизий? В той среде, в которой он вращался, подобные высказывания считались просто неприличными. Либеральная интеллигенция, одним из признанных рупоров, которым он являлся, как-то предпочитала не замечать, что в системе цивилизованных западных ценностей, столь восторженно ими принятых и активно пропагандируемых, нашлось место не только силовым акциям против Югославии и некоторых других государств, сомнительным даже с точки зрения международного права. Ну и вполне обычным атакам английских и французских фрегатов и сторожавиков на испанские рыболовные суда, в районе, в котором испанцы испокон веку ловили рыбу, но который внезапно оказался спорным. Но Ваше Величество, неужели вы в самом деле считаете, что основным приоритетом нашей экономической политики вновь должно стать, в его голосе зазвучала издевка, обеспечение обороноспособности нашей страны? Но это же абсурд. Обеспечить безопасность нашей страны мы сможем лишь в том случае, если войдем неотъемлемым звеном в обновленную международную систему безопасности. Создадим систему договоров с ведущими мировыми державами. Это гораздо более эффективный и с точки зрения экономики намного менее обременительный путь. Посмотрите, как быстро американцам удалось после 11 сентября сформировать антитеррористическую коалицию. Видов не и, чуть понизив тон, развел руками, словно извиняясь. Нет, я согласен, наше участие в ней было не столь успешным, как ожидалось. Однако вспомните, в тот момент у власти в России находился выходец из КГБ. Вот цивилизованные страны и не рискнули пойти на более тесное сближение с нашей страной. Уверен, если бы в тот момент нашим президентом был кто-нибудь из либеральных политиков, результат был бы совершенно иной. И никаких воплей о том, что Россию обманули, это слово он произнес, презрительно скривив губы. Не было бы и в помине. Тут Видовнев, заметив признаки нетерпения на лице его величества, испугался, что он вот-вот его перебьет и не даст договорить, а потому выставил перед собой ладонь, как бы прося позволить ему закончить мысль. Ведь посмотрите, все цивилизованные страны, да и большинство других, в том числе и Россия, очень быстро и однозначно дали ответ на вопрос президента Буша «Вы с нами или против нас?». И это доказывает, что западная система коллективной безопасности блестяще работает. Его высочество кивнул, словно соглашаясь, и вздохнул. На лице его отобразилось глубокое огорчение. К сожалению, этот факт, по моему мнению, лишний раз доказывает другой, гораздо более древний постулат. Все спешат встать на сторону сильного. Союзники США с энтузиазмом стали на их сторону, потому что, по большому счету, США вполне могли обойтись и без них. И обошлись. Во всяком случае, участие союзников, его величество, иронически усмехнулся. В антитеррористической операции – оказалось весьма условным даже на первоначальном этапе. А уж потом, когда пошли потери, впрочем, за что боролись, на то и напоролись. Сейчас им приходится время от времени утюжить бомбардировщиками те страны и народы, которые они так успешно защищали и освобождали от режимов, поддерживающих терроризм, чтобы хоть немного снизить вал наркотиков, буквально захлестнувших цивилизованные страны. Так что приведенный вами пример, по моему мнению, как раз опровергает ваш постулат, поскольку в данном случае столь быстро сформировать антитеррористическую коалицию помогло именно наличие достаточной военной мощи у ее лидера. Вот только я не совсем уверен, что если нападению подвергнемся мы, помощь цивилизованного мира будет столь же быстрой и единодушной. К тому же я не могу себе представить иных надежных гарантий, кроме собственной, достаточной военной мощи. На тот случай, если в один прекрасный день какому-либо государству вдруг вздумается решить какие-либо возникшие разногласия, праздемонстрировав свое военное превосходство на нас. Значит опять вероятный противник, агрессивная сущность, защитники Отечества, саркастически вопросил видовнив. Император усмехнулся. Да нет. Не все так печально и сурово. Скорее нас не тронешь, мы не тронем. И этого достаточно. Так что уж извините. Закон, который вам так не по нраву, будет принят. И именно в том виде, в котором он представлен в Думу. Я сделаю для этого все от меня зависящее. На этом аудиенция у императора закончилась.